Дрянь корявая, паршивая, сказал Изи с ненавистью и отвращением. Он еще раз проглядел записи и бросил журнал на стол. Суки! По-моему, это нас на площади скрутило, сказал Андрей. Где постаменты? Изи кивнул, откинулся в кресле и, задрав бороду, закрыл глаза. Ну, что будем делать, советник? — спросил он. Андрей молчал. — Ты мне только стреляться не вздумай, — сказал Изя. — Знаю я тебя, комсомольца, орленка. Андрей снова криво усмехнулся и потянул себя за воротник. — Слушай, — проговорил он, — пойдем отсюда куда-нибудь. Изя открыл глаза и уставился на него. «Смрад из окна», — сказал Андрей с трудом, — «не могу». «Пошли ко мне», — сказал Изя. В коридоре немой поднялся им навстречу. Андрей взял его за голую мускулистую руку и потянул за собой. Все вместе они вошли в Изину комнату. Окна здесь глядели на другую улицу. За окнами, над низкими крышами уходила ввысь желтая стена. Здесь совсем не было смрада, и было почему-то даже прохладно, только вот сесть было негде. Весь пол и все сплошняком было завалено бумагой и книгами. — На пол, на пол садись, — сказал Изя, а сам повалился на свою развороченную грязную постель. — Давай думать, — сказал он, — я подыхать не собираюсь, — У меня здесь еще куча дел. — А чего думать? — сказал Андрей угрюмо. — Все равно. Воды нет, увезли, а жратва вся сгорела. Дороги назад нет, через пустыню нам не пройти, даже если мы этих гадов догоним. — Да нет, где нам их догнать? Несколько дней прошло. Он помолчал. — Если бы воду найти... — Далеко до этой твоей водокачки. — Километров двадцать, — сказал Изя, — или тридцать. — Если ночью идти по холодку... — Ночью идти нельзя, — сказал Изя. — Темно. И волки. — Здесь нет волков, — возразил Андрей. — Откуда ты знаешь? — Ну, тогда давай стреляться к чертовой матери, — сказал Андрей. Он уже знал, что не будет стреляться, он хотел жить. Никогда раньше он не знал, что можно так сильно хотеть жить. — Ну, ладно, — сказал Изя. — А если серьезно? — А если серьезно, то я хочу жить. И я выживу. Мне теперь на все наплевать. Мы теперь с тобой вдвоем, понял? — Мы теперь с тобой должны выжить, и все. И прорвались они все к чертовой матери. Просто найдем воду и будем около нее жить. — Правильно, — сказал Изя. Он сел на кровати, запустил руку под рубаху и принялся скрестись. — Днем будем пить воду, а по ночам я буду тебя поить. — Андрей посмотрел на него, не понимая. — Ты... «Можешь еще что-нибудь предложить?» — спросил он. «Пока нет. Все правильно. Сначала надо найти воду. Без воды нам, Карачун. А что дальше, там посмотрим. Я вот что сейчас думаю. По всему видно, что они дропали сюда. О, промитье. сразу после бойни. Страшно стало. Повалились на волокушу и газу». — Надо в доме пошарить, наверняка здесь и вода, и жратва найдется.